Глава сорок третья. Крейсер Онофсплыл, разогнав концентрические волны по спокойной поверхности Атлантики. Солнце карабкалось к зениту и заливало светом палубу авианосца. К этому моменту Фиша успел разблокировать двери кают, восстановить работу локальной сети, провести краткий инструктаж команды и частично реанимировать штатное расписание. Людям начали приходить под задачи, жизнь налаживалась. Дрейф некоторое время продолжался в заданных координатах. Вилкос переговорил с Фишером и уладил вопросы, касающиеся миссии бешеных баракут. Сошлись на том, что вопросы Джан Хэ закрыты, а бригада поступает в распоряжение Ионы. Оплата будет произведена со счетов барона Самди. Не спеши, дружище, Фишер погрозил собеседнику пальцем. Разговор происходил на мостике. К началу переговоров успели подтянуться выжившие офицеры и держатели акций. Бормоглоту грюмаки внул Денисову. То, что вы учинили с Деном на моем судне, меняет расклад. Убит второй по степени влияния функционер технокомитета. Это означает, что бешеные барракуды вне закона. Нас исключат из независимых армий, и назначат цены за головы, тарифы будут хорошими, так что десятки модулей скорректируют курсы и поплывут в нашу сторону. Мы не сможем вернуться в Джорджтаун. Даже анархические города государства Африки не пустят этот авианосец за железную стену. Что скажешь?» «Война началась», – спокойно ответил Вилкос. «Приказы технокомитета больше не имеют значения. Каждый сам за себя». «Правда?» – не поверил Кротов. «Скажи это властителям и пограничникам, а еще таможенникам и ребятам, продающим топливо. У нас даже с провизией теперь будут проблемы». Не говоря о банковских переводах, добавил Фишер. Готов поспорить, что смарт-кольца уже заблокированы. Вилкос вздохнул. Из панорамных окон был виден дирижабль, автоматически следующий за авианосцем. Дирижабль был мертв. Миссник Дениса вырезал весь его экипаж. Впрочем, это не останавливало навигационный компьютер, продолжающий выполнять заданную программу. К спутникам никто не пробовал подключиться, да и как это сделать? Спецы двойки были мертвы, а крутых взломщиков у бешеных барракут не было. Так что никто не мог проверить справедливость капитанского утверждения. «Вам не понадобится спутниковая сеть комитета», — начал терпеливо объяснять Вилкос. «Моя компания подключит вас к собственной сети». «А такая есть?» — изумился Бармаглот. «И давно». «Мы вывели свои коммуникационные спутники на орбиту на заре сотрудничества с комитетом. Лет сорок назад, если быть уж совсем точным». «Это смешно!» – фыркнул Джошуа. «Еще один топовый оператор барракут. По виду японец с незначительной примесью европейской крови». «Почему нас должны волновать финансовые вопросы? Мы покойники или это еще непонятно?» «Ты не прав, Джошуа!» – покачал головой Вилкос. «Ты был бы покойником, если бы мы с Дэном не взялись за дело. Двойка шел на вашем модуле договариваться с царем Левиафанов. Это обсуждалось ночью, разве нет? После заключения Альянса он избавился бы от вас, оставил дрейфовать в океане корабль-призрак, а сам бы отчалил на своем дирижабле. А еще через несколько месяцев ваш мир был бы оккупирован подводными и сухопутными тварями. Никто бы не выжил, включая функционеров технокомитета. Война видов». И чем быстрее вы это поймете, тем лучше. Речь не идет о деньгах, вырвалось у Дениса. Теперь это вопрос выживания. Собравшиеся перевели взгляд на новичка. На лицах читалось недоверие. Многие уже знали или догадывались, что Денис не совсем человек. Давай, Фишер сделал приглашающий жест. Поделись своими планами на будущее, парень. Нет у меня планов, огрызнулся Денис. Просто выслушать этого чувака или к вам выстроилась в очередь толпа союзников? Фишер переварил информацию и медленно кивнул. На страталете есть спутниковые антенны, сообщил Вилкес. Их можно перенастроить, но перед этим дирижабль придется посадить на палубу или отправить наверх кого-нибудь сообразительного. Этим кем-нибудь буду я. Не благодарите. Джошуах хмыкнул. Мы откроем новые счета на всех членов вашей бригады. невозмутимо продолжил агент. И перечислим туда суммы эквивалентные тем, что пообещал двойка. Тем самым закроем сделку и выполним обязательства бывших союзников. Дальше катитесь на все четыре стороны или присоединяйтесь к передовым силам барона Сэмди. Мы можем выиграть эту войну до ее начала, ближайшую неделю. К этому моменту земные правительства уже будут знать о предательстве технокомитета. Доверие к этой структуре рухнет, подписанные договора будут аннулированы, возможно, начнется война, достаточно серьезная, учитывая технологии, которыми владеют единица, тройка и другие функционеры. Евросоюз и Конфедерация будут вынуждены создать альянс для победы. И какие у нас шансы? Поинтересовался Бармаглот. Неплохие, уклончиво ответил Вилкос. Без поддержки барона Самдика комитет слабее, чем кажется. «Ты предлагаешь одну войну вместо другой?» – уточнил Бармаглот. «Меньшее зло. С комитетом вы справитесь и без нашей помощи, а с мутью – нет». Повисла тишина. Жители пустыря оценивали ситуацию, прокручивали в голове варианты. Денис понимал, что выбор тут невелик. Альтернатива – безуспешно искать порт для заправки и пополнения запасов, уклоняться от столкновения с независимыми армиями, а потом погибнуть в ходе нашествия мути. Назад не отмотать. Двойка мертв, тщательно спланированная операция проваленная. Такое не прощается. «Хорошо», – согласился Фишер. «Предположим, ты прав, Вилкос. И чего ты хочешь от бешеных барракуд? И на какое еще дерьмо мы подписываемся?» Я предлагаю вам заняться привычной работой <смех> — истребление мути. Шутишь? Вовсе нет. Сэр Левиафанов еще не знает о случившемся. Это существо продолжает подниматься из глубин, а еще сюда стягиваются полчища всякой мерзости. За уничтожение Левиафана отвечает боевой Крейсер, известный вам ранее как Джен Хэй, а Барракоды займутся тварями, прикрывающими это существо. У вас нет своих операторов? невинно поинтересовался Кротов. Есть и очень крутые. Вилка сбросил взгляд на Дениса. На протяжении ближайших дней они будут стягиваться на юнгу примерно из трех десятков миров, но это ударная группа для выполнения сверхзадачи. А сейчас нам нужно выиграть время. Никто не проронил ни слова. Денис видел, что выражали лица бывших соратников. Пушечное мясо, штравбат. Сдержать первую волну любой ценой, и не факт, что авианосец уцелеет в этой передряге. Обсудите это с командой. Вилкос направился к двери, завершая разговор. У вас есть несколько часов до прибытия Ионы. Это еще что за зверь? Удивился Бормоглот. Потом объясню. Денис хлопнул напарника по плечу. Долгая история. Дверь сомкнулась за спиной Вилкоса. Куда он направляется? Сухо поинтересовался Кротов. Акционеры смотрели на Дениса. Без понятия. Тот пожал плечами. Может, к этой штуковине на палубе или еще куда? Я думал, вы работаете вместе. Фишер сверлил глазами своего подчиненного. Похоже, я теперь работаю на него. Просто ответил Денис. Вот только в курс дела меня еще не ввели. Тебя ничего не смущает? Ласково проговорил Кротов. Контракт, догадался Денис. Именно. Поначалу такие вещи смущают, признал оператор. Но все меняется так быстро, что не уследишь. Акционерное общество подаст на меня в суд. Фишер дернулся неприязненно, сверля глазами оператора. Вероятно, первым порывом было заехать Денису в челюсть, но рука вербовщика мягко остановила капитана. Спокойно, Курт. Или что? Я бы не стал проверять. Денис молча покинул рубку, даже не потрудившись перехватить автомат. Пусть сами разбираются с вилкасами и улаживают формальности. Модуль его больше не интересует. Каюты еще реагировала на своего хозяина и на том спасибо. Денис завалился на койку и несколько минут лежал неподвижно, уставившись в потолок. После ускорения нервной системы навалилась удушающая апатия. Хотелось, чтобы весь мир сгорел синим пламенем. Бесконечная война, безумный хоровод союзников и противников — это сейчас не имело смысла. Надо было просто отдохнуть. Вот только к модулю на всех порах приближался межпространственный крейсер Эоно с куратором проекта Солдат на борту, а это означало лишь одно — пора собирать вещи. С тяжелым вздохом Денис выпрямился, сбросил ноги с кровати и побрел к шкафу. Достал рюкзак и принялся механически складывать туда самое необходимое. Предметов оказалось на удивление мало. В Джорджтауне Денис не удосужился пройтись по магазинам, так что все его шмотки были украшены логотипом бешеных барракуд. Что ж, пусть будут трофеи на память. Когда рюкзак был укомплектован, начали обновляться задачи в ментальном интерфейсе. Коллективная задача отменена. Индивидуальная задача: завершить сотрудничество с АО «Бешенные барракуды». Подзадача 1: получить окончательный расчёт за рейд. Подзадача 2: отправиться к вербовщику, расторгнуть контракт и уладить вопрос с правом собственности на абсуд. Подзадача 3: выселиться из каюты. «Особенно умилил последний пункт. Забирай свои игрушки, прочь из нашей песочницы!» В уведомлениях красовалось лаконичное письмо о выходе Вилкаса Зинкевичуса из числа акционеров бешеных барракут и расформировании звена упомянутого оператора. Денис ухмыльнулся. «В одно утро минус два топа». Бросив рюкзак на койку, он вышел из каюты и направился к жилищу Степана Кротова. Пора расставить все точки над дореволюционными буквами. Вопрос мясника не давал ему покоя на протяжении последних двадцати минут. Средства на выкуп машины должен был предоставить стекхна комитет. Деньги немалые. Простейшие модификации с базовым набором апгрейдов стоили около миллиона рублей. При двух рейдах в год с хорошими надбавками копить такую сумму пришлось бы два десятилетия. Хочется быстрее? Увеличивает работку до четырех рейдов и вычеркивает десятилетий своей наполненной опасностями жизни. Некоторые энтузиасты укладывались в пять-семь лет, но при этом почти не сходили на берег, покупали акции и наращивали доход посредством дивидендов. Тоже вариант для тех, кто ценит свое время. У Дениса не было миллиона и времени тоже не было. В одном он не сомневался. Егор не позволит проекту солдат потерпеть фиаско лишь по причине бедности одной пешки. Оставалось дождаться хода со стороны барона Самдзи и насладиться эффектом. На трапе, ведущем к офицерской палубе, его настиг перевод. Смарт-кольцо оповстило об изменениях в кабинете. Денис открыл интерфейс и переместился в раздел финансы. Тридцать пять тысяч рублей поступили на счет в шанхайском банке. Доступ открыт из любой точки мира при активации подключения к защищенной спутниковой сети агентства Барон Самди. Круто. А говорили, что не дружите с азиатами. Тридцать пять тысяч грели душу. Вот только сумеет ли семья Дениса воспользоваться полученными деньгами? Перед нашествием уте любые цифры кажутся смешными и непривязанными к реальности. Крота все делал в гордом одиночестве. Прямо с порога Денис заметил, что вербовщик выглядит уставшим. Заминувшие сутки многое случилось. Сдоровак успел побывать в заложниках и едва не схлопотал пулю в лоб. Впрочем, Кротов не производил впечатления слабака. Ему просто следовало отдохнуть. Денис сел в кресло неподалеку от компьютерного стола. Монитор был выдвинут из столешницы, на нижней панели свернута куча вкладок. «Интересными путями идет цивилизация», – подумал Денис. В мире пустыря Гейтс не сумел создать винду. Умного айтишника попросту смыло водой. Но, по иронии судьбы, операционные системы, разработанные в Шанхае и Новосибе, представляли собой все те же окна с интуитивно понятными значками. Поначалу отличия выносят мозг. Не так раскрываются директории, странные иконки, дурацкое расположение кнопок. А затем привыкаешь. И приходит осознание простого факта: если колесо должно быть изобретено, оно будет изобретено. Проверь задачи, буркнул Кротов, не глядя на оператора. Уже, сухо ответил Денис. Первая подзадача испарилась из интерфейса. Тогда прошу. Вербовщик кивком указал на столешницу, где высветились два сенсорных круга: красный и зеленый. Капитана одобрил. Зеленый круг. Денис молча приложил палец к красной области. Быстрое сличение данных и смена визуализации. Круги стали одинаковыми. Что ж, вздохнул Кротов. Формальности улажены. Ты подавал надежды и все такое, но не сложилось, не срослось. Краем глаза Денис глянул на монитор. Хотелось удостовериться, что электронная подпись одобрена. Вербовщик перехватил взгляд. Копия расторгнутого договора отправлена тебе три секунды назад. Проверю уведомление. Денис проверил. Все на месте. Но уходить он не спешил. Еще что-нибудь? невинно поинтересовался Кротов. Да. Оператор уставился на вербовщика тяжелым взглядом. Мясник со всеми модификациями. Вы же получили перевод от барона Самдии. Как я мог забыть? М -м, спасибо, что напомнил. Ноколо Но часа назад действительно поступил платеж от упомянутого агентства – миллион рублей. Кротов пробежался пальцами по сенсорной клавиатуре, сверяясь с какими-то файлами. Вот. На экране появились данные транзакции с пометкой «тридцать серебряников для Дениса». Очень смешно, и я так думаю. Добродушно хмельнул свербовщик. Впервые за время беседы он расслабился и посмотрел на оператора с уважением, даже с некоторой долей восхищения. Остается уладить вопрос с капитаном. По спине пробежал холодок. Устав гласил, что капитан может наложить вето на сделку или выставить километр требований по лояльности бывшего подчиненного. В общем, если Фишер захочет, проблемы прилетят. Впрочем, Кротов раскрыл очередное окно. Я вижу, что разрешение получено. Курт зафиксировал сделку со своей консолью. Денис было шарашен и не сразу сообразил, что надо приложить палец к столешнице. Очередная красная окружность позеленела. Поздравляю! Кротов скрестил руки на груди и в упор посмотрел на Дениса. Теперь ты полноправный собственник лучшей в мире боевой машины. Насколько мне известно, поставлен абсолютный рекорд по скоростному выкупу мясников. Хочешь произнести пламенную речь, поблагодарить маму и папу? Оператор покачал головой и направился прочь из каюта вербовщика. Удачи там. Донеслось и за спиной. Береги себя на глубине, парень. Вот как. Вербовщик со своим пожеланием остался в недалеком прошлом. Все это не имело значения. Миновав родной тамбур, Денис уловил приглушенные голоса, да более знакомые. Выйдя в коридор, он увидел троих человек, столпившихся возле его каюты. Женская фигура и два мужских силуэта. Точнее, один мужской, а второй подростковый. «Вы только посмотрите на него», — прогудел Бармаглот. Собирается ленять с баркаса без прощального дружеского напутствия. Откуда узнали? Насторожился Денис. Лок просматриваем иногда. Там сняты все твои задачи, а мне сообщили, что звено опять летает в неполном составе. Пусть и ж запорок. Ласково поинтересовался Гоша. Конечно, спохватился Денис. Проходите. В каюте некоторое время царила не разбериха, потом гости расселись, кто где. Снежаны и Бармаглот на диванчике, Кеви у письменного стола. Сумочку собрал, похвалила Снежана. Ничего рассказать не хочешь? Чего рассказывать? Меня переводят на другой корабль. Разрываешь контракт? Уточнил Кеви. Да. А что с мясником? Теперь он мой. Круто! Выдохнул парнишка. За один рейд? Ничего крутого. Вы хоть знаете, с кем он команду двойки перебил? С Вилкосом. Я в теме, признался Бармаглот. Спасибо, что сказал. Положите на комод. Народ, успокойтесь. Денис присел на кровать рядом с собранным рюкзаком. Вилкос это не Вилкос, это агент барона Самдзи переселенный в тело Вилкоса, так что о старых счетах можно забыть. Ты какой-то дичь сейчас сказал. Это правда. Перед тобой просто тело, с уничтоженной личностью, насколько я успел понять. Так что перестань гоняться за химерами и живи настоящим. Девушка сверкнула глазами. Это мне решать. Денис не ответил. Реальность вокруг него менялась слишком часто, чтобы удивляться подобным вещам. Был враг, стал друг. Вместо нанимателя покойник. Сражался с мутантами. А теперь предстоит лезть в пекло, которое вообще спрятано неизвестно где, и подрашить чужаков, прилетевших с другой звезды в другой вселенной. Такое ведь каждый день случается. В общем, Бармаглот покосился на боевых товарищей в поисках поддержки. Мы что решили? Раз уж звено распадается, оно не распадается. Это Дэн сваливает. Перестань, тихо произнес оператор. У меня нет выбора, ты же знаешь. На доли секунды ему показалось, что девушка готова заплакать. Что-то происходило с ее лицом и глазами, укрывшимися под козырьком бейсболки. Потом все вернулось на прежние места. Короче, резюмировал Кунцевич, если очень нужно, мы последуем за тобой. Переговори там с кем полагается, сам понимаешь. В звенье лучше иметь своих ребят, проверенных. Денис ощутил, как к горлу подкатывает комок. Он и не заметил, как обзавелся друзьями в этом чужом и неуютном мире. Настоящими друзьями. Такими, что в агоне в воду. В опасную воду, из которой можно и не выплыть. «Спасибо», – выдавил он. «Заплачь еще», – буркнула Снежана. По лицу девушки скользнула тень улыбки, которую, извиневая, тут же поспешила спрятать. Куда тебя забирает Вилкос? Ну и ону. Что это за хрень такая? Да я и сам не знаю. Раньше мы думали, что это исследовательский модуль Конфедерации, тот с картинки. Серьезно? воскликнул Кеви. Это корабль пришельцев? Не пришельцев, терпеливо разъяснил Денис. А таких же людей, как и мы с тобой, просто они из другого мира. Из параллельного, добавил Бормоглот. Верно, кивнул Денис. Снежана, похоже, успокоилась. Ты можешь протащить нас туда? На крейсер я не знаю, если честно. Так поговори с Вилкосом и не думай, что я это делаю ради ваших идей по спасению человечества. Просто у меня есть необъяснимое желание сохранить шкуры своих друзей. Под прикрытием этих говнюков из Сомдиз звено будет в большей безопасности, чем с бешеными барракудами. Мамочка, я люблю тебя. Бормоглот вытер с язычки несуществующую слезу. Забери меня отсюда, мамочка. Гоша, не до твоих шуточек сейчас. Курт не справится с волной отборной мутии с глубин. Нами пожертвуют. Ты этого хочешь? Да тебе просто нравится этот парень. Бормоглот кивнул на Дениса. Признайся уже. Снежана нахмурилась. Ежинод. Напомнил Денис. Воцарилась непродолжительная тишина. Ладно, ему пришлось сдаться под коллективным напором. Поговорю с Вилкосом, скажу, что доверяю своему звену и хочу идти в бой только с вами. Вот это по-нашему, одобрил Киви. Оборудование будешь отключать? Невинно поинтересовалась Звеньевая. Дюни собой об этом еще не думал. А как? Тащи кейс, будем извлекать твой набор для подключения. В последние дни Денис успел привыкнуть к мысленным и устным приказам своему мяснику, поэтому кейс с оборудованием напрочь вылетел из его головы. Теперь комплект принадлежал ему, так что не стоило бросать добро на обречённого авианосца. Встав с кровати, он побрел к шкафу, открыл нижний ящик и извёл к наружу ребристый кейс с кусающим себя за хвост уроборосом. Усёлся на прежнее место и положил артефакт с четвёркой зелёных индикаторов слева от себя. «Помнишь, куда палец прикладывать?» Денис помнил. Центр эмблемы. Щелчок «Открытие замков». «Что теперь?» «Ты можешь управлять хранилищем через ментальный интерфейс. У тебя сейчас появится новая опция. Попробуй». Денис развернул дополненную реальность, вывел на сетчатку основной функционал и увидел кнопку «Оборудование». Кликнув по ней, переместился в окно с тремя дополнительными категориями. Настройка, диагностика, консервация. «Последний пункт», – подсказала девушка. Мысленным усилием Денис запустил процесс свертывания соединительных узлов. Послышались щелчки, а в стенах начали сдвигаться заглушки крохотных люков. Образовались три отверстия – в полу, стене и кровати. Последний люк вскрылся под ногой оператора, так что он не видел стройный канал. Поползли сороконожки. Денис увидел, как в верхней части кейса формируются ячейки. Три диафрагмы с шелестом разомкнулись, впуская механических тварей внутрь хранилища. Слуху ловил царапанье прибрестой крышки нескольких десятков металлических лапок. Три индикатора погасли. Существа улеглись в ячейки, свернулись клубочками и замерли. Диафрагмы сомкнулись. Запечатай, приказала Снежанна. Оператор вновь коснулся пальцем счетовывающего датчика в середине эмблемы. Слить чайнике. Все индикаторы вновь позеленели. Теперь ты готов, улыбнулась звеневая.